Проснулся он рано утром на полу возле кровати, вставая задел пустую бутылку. По дороге в ванную он разделся, включил на самую большую громкость приемник, висящий у окна, встал под душ. Радио сообщило, что сегодня 30 января 1996 года, вторник. Жизнь продолжается, как ни в чем не бывало. Опять вышли газеты, опять такие же автомобильные пробки на тех же самых улицах, в тех же самых местах. Когда от него ушла Наталья, больше всего он не мог смириться с тем, что на следующий день жизнь по-прежнему продолжалась, как ни в чем не бывало. Тогда тоже мир не остановился, даже на краткий миг. Бог опять ничего не заметил. Он считал такое настроение постыдной слабостью и немощью, приличной разве что больному старику. После происшествий, подобных тому, что произошло прошлой ночью, он просто не мог не впасть в депрессию со всеми ее симптомами унынием, страхом, стеснением грудной клетки, вялостью, временами переходящего цепенения, ощущением бессмысленности жизни и погребальным настроением. То была патология, и он знал — это следы отчаяния, пришедшие из его прошлого. И тут помогала только работа. Утром он взял из кухни фирмы несколько банок Кока-Колы, заперся у себя в кабинете и никому не показывался на глаза. Он программировал. Хотел до середины дня закончить фрагмент программы, который он обещал тостать в Варшаву. Его институт сотрудничал с Варшавским университетом. Привлечь Варшаву к одному из их проектов предложил он. Благодаря этому он легально посылал программные материалы, которые институт покупал в США, также и в Варшаву, делал с варшавскими коллегами совместные публикации, и, что было для него особенно важно, время от времени ездил туда с лекциями. Несмотря на то, что он работает и живет в Мюнхене, ему было страшно важно после защиты в Польше продолжать присутствовать в родной стране хотя бы как ученому. И как раз молодой аспирант подбросил ему идею установить у себя в компьютере программу, которая в последнее время производила фурор в интернете. Написанная двумя студентами из Израиля и, как почти все лучшее в интернете, бесплатная, она позволяла в реальном времени устанавливать непосредственный, без задержки, контакт между двумя людьми, подключенными к сети. И аспирант вовсе не случайно написал «сеть» с большой буквы. Интернет постепенно становился чем-то культовым, особенно для молодого поколения. Назвать его просто сетью, как ничего не значащее переплетение кабелей в банке или учреждении, означало бы отнять у интернета мистическое очарование чего-то, что объединяет вне зависимости от любых разделений. «Ладно, пусть будет сеть», — подумал он. Культовое отношение у него давно уже прошло. Он пользуется этой сетью с большой буквы «С» еще с тех пор, когда интернет был абсолютным таинством, интеллектуальной камасутрой, а не мышкой по ярким, чаще всего синим надписям или иконкам. Но программа, которую рекомендовала аспирант, была действительно интересная. Называлась она ICQ. Авторы использовали буквы ICQ, поскольку произнесенные последовательно, они дают аналог английской фразы ICQ, что означает «я ищу тебя». Люди в чьих компьютерах установлена программа ICQ, и, разумеется, подключенные к сети, благодаря ей находили друг друга. У себя в компьютерах они создавали список друзей, которых искали, и ICQ давал им знать, подключены ли их друзья именно в этот момент к интернету.